Неясности. Пазанов ходит к одной чешской проститутке по имени Руцена, но родители устраивают ему свадьбу с девушкой из их круга — Элизабет. Пазанов ее нисколько не любит, но она привлекает его. По правде сказать, привлекает его не Элизабет, а то, что это самая Элизабет — представляет для него. Когда он идет к ней в первый раз, улицы, сады, дома-квартала, в котором она живет, излучают сильную и резко выделяющуюся уверенность. В доме Элизабет его встречает атмосфера радости, уверенности и кротость, преисполненные дружбы, пока однажды любовь не сменит дружбу, а затем снова не затихнет в дружбе. Ценность, которую желает обрести Пазанов, дружественная надежность семьи, становится ясна ему еще до того, как он увидит женщину, ставшую, сама не ведая того, и вопреки собственной природе, носительницей этой ценности. Он сидит в церкви, своей родной деревне и, прикрыв глаза, представляет святое семейство на серебристом облаке и посередине несказанно прекрасную Деву Марию. Будучи еще ребенком, он в той же самой церкви приходил в экзальтацию, представив этот образ. Он был влюблен тогда в служанку-польку с фермы своего отца, и в своих мечтаниях путал ее с девой Марией, представляя, как сидит у нее на коленях, на коленях девы ставшей служанкой. В тот день, с закрытыми глазами он вновь видит деву и внезапно осознает, что у нее светлые волосы, Да у Марии волосы Элизабет. Он удивлен этим, он потрясён, Ему кажется, что через это видение сам Бог дал ему понять, что Элизабет, которую он не любит, на самом деле его истинная и единственная любовь. В основе иррациональной логики лежит механизм неясности, смешения, упазанного, слабое ощущение реального. Причина событий ускользает от него. Он никогда не узнает, что скрывается за взглядом других. Однако даже сменивший одежду, неузнаваемый, беспричинный внешний мир не является немым, он говорит с ним. Как в знаменитом стихотворении Бодлера, где перемешались долгие эхо, где перекликаются запахи, цвета и звуки, Одно приближено к другому, смешивается с ним Элизабет и Дева Мария, и так через свое сближение становится понятным. Эш стремится к абсолюту. Любить можно лишь однажды. Вот его девиз. И поскольку госпожа Хэнтьен его любит, она не могла любить, по логике Эша, своего первого, покойного мужа. Отсюда следует, что муж обманывал ее, и что он никто иной, как негодяй, негодяй, как Бертранд, поскольку представители мира зла взаимозаменяемы. Они сливаются. Они всего лишь различные проявления одной и той же сущности. В тот момент, когда Эш скользит взглядом по портрету, господина Хэнтьена на стене, в голову ему приходит мысль тотчас же пойти и донести на Бертранда в полицию. Поскольку, если Эш наносит удар Бертранду, получается, через него он настигает первого мужа госпожи Хэнтьен, словно избавляет нас, нас всех, от маленькой частички Всеобщего зла.